В душе Кателины, видимо, происходила какая-то борьба, и ум волновали страшные мысли. Это можно было угадать по молниям, сверкавшим по временам в его глазах, по трепету его рук, по нервному сокращению всех мышц и по налившейся кровью толстой жили, которая пересекла его лоб. От природы необычайно искренний он не мог, даже когда хотел скрывать бушевавших в нем страстей. Они, как в зеркале, отражались на его резком, суровом, мускулистом лице. — О чем ты задумался, Кателина? Что так омрачился? — спросил трибоний, услышав вздох, похожий на рычание. — Я думаю, — ответил Патриций, не сводя глаз с одной точки и продолжая нервно играть вилкой. — Я думаю о том... что в тот самый год, когда в эту амфору было налито вино, трибун Ливий Друз был предательски убит под порталом собственного дома, так же, как за несколько лет назад был убит трибун Луций Сатурнин, или, как еще ранее, были убиты Тиберий и Гракхи, эти благороднейшие из людей, прославивших наше Отечество. «И все они отдали жизнь за одно и то же!» «За дело обездоленных и угнетенных, и все погибли от той же руки, от тиранической руки презренных властолюбцев». Он помолчал и после минутного размышления воскликнул. «Неужели решено декретами богов, что угнетенным никогда не будет покоя, что обездоленные вечно будут голодать, и человечество вечно будет делиться на волков и овец?» «На пожирающих и пожираемых!» «Нет, клянусь всеми богами Олимпа!» — вскричал Спартак громовым голосом и сильно ударил кулаком по столу. Лицо его приняло страшное выражение гнева и ненависти, но, заметив, что Катерина вздрогнул и пристально поглядел на него, он тотчас сдержался и прибавил с наружным спокойствием. «Нет!» Не может быть, чтобы такая великая несправедливость была установлена волею богов. После новой паузы Кателина проговорил тоном глубокого сострадания. «Бедный друс Я знал его. Он был молод, добродетелен и одарен сильным и возвышенным умом. Он пал жертвой измены. И я также помню это», — вмешался трибуний Я помню, как он закричал сенатором в комиссии на обсуждении земельного закона. «Какие же уступки возможно сделать народу при вашей ялчности, если вы не хотите предоставить ему даже воздуха и грязи?» излейшим врагом его был, — добавил Кателина, — тот самый консул Луций Филипп, которому он спас жизнь». отведя его в тюрьму, когда восставший народ хотел его убить. «А все же Филиппа успели поколотить так, что кровь хлынула у него носом!» И, как говорят, Друз скричал при этом виде «Это не кровь, а сок куропаток!» намекая на обжорство, которому предавался Филипп каждый вечер. В продолжение этого разговора в задней комнате в большой зале раздавались буйные непристойные крики, которые усиливались соразмерно количество выпиваемого вина. Вдруг доносившиеся из зала голоса почти хором закричали «Радопея! Радопея!». При этом имени Спартак вздрогнул всем телом. Оно напомнило ему родную Фракию, родные горы, семью, отчий дом. Сколько разрушенного счастья, сколько сладостных и горьких воспоминаний. «Добро пожаловать! Добро пожаловать, прекрасная Родопея!» Хором кричали мужские и женские голоса. «Наливайте ей вина, ведь она за этим и пришла!» Сказал могильщик, и все окружили девушку. Родопея действительно была очень красивая девушка лет двадцати двух, высокая и стройная, с правильными чертами лица, с длинными белокурыми волосами и живыми веселыми голубыми глазами. На ней была надета голубая туника, обшитая серебряной бахромой, на руках были серебряные браслеты, а на голове голубое покрывало, спускавшееся на лоб. Вся ее наружность показывала, что она не римлянка, а рабыня худшего сорта, так как нетрудно было угадать, каким ремеслом она занимается, хотя, быть может, и против своей воли. И однако, судя по ласковому, и сравнительно почтительному обращению с ней грубых и развратных посетителей таверны «Венеры похоронной», можно было заключить, что эта девушка выше своего ужасного положения и должна чувствовать себя несчастной, несмотря на свою кажущуюся веселость. Ее милое лицо и мягкие учтивые манеры, в которых не было и тени наглости, видимо, действовали на этих грубых людей обуздывающим образом». Она прибежала однажды в таверну лутации, вся в слезах, в кровь, избитая своим хозяином по профессии сводником, и попросила глоток вина для подкрепления сил. Это было месяца за два, до начала нашего рассказа. С тех пор она заходила в таверну через каждые два-три дня, чтобы отдохнуть четверть часа от той адской жизни, какую заставляла ее вести изо дня в хозяин. В сравнении с этой жизнью... Минуты, проводимые в таверне, казались ей истинным счастьем.